Март. Суббота. Тут папа наткнулся на Мэннина одеяльце, штырика, и высвистнул его в помойку. Походу, он просто не понял, что это было. Мэнни дом переворачила в поисках друга. В итоге папе пришлось признаться, что он выкинул одеяло в мусор. Ну, Мэнни недолго оставался в долгу. Вчера он здорово повеселился, добравшись до папинного любимого поля битвы времен гражданской войны. Но всех остальных Мэнни тоже срывает зло. Вчера я сидел на диване, думал, никого не трогал. Он подошел и сказал: "Пиндун". Уж не знаю, может быть, Пиндун у дедсадовцев Это что-то очень хорошее, но звучит оно как-то не очень, как-то не так. Я отправился к маме пожаловаться и спросить, что бы это значило. Мама болтала по телефону, а когда она треплется со своими подругами, это надо из кожи вон вылезти, чтобы она на тебя взглянула. Я в итоге добился, чтобы она прервала разговор и повернулась ко мне. Но Она совершенно выбесилась от того, что я мешаю ей говорить. Стоило мне начать, как она закричала: "Что такое пиндун? Вот тебе вопросик". Это же я хотел спросить, что такое пиндун. Так что ответить я и не смог. Мама отвернулась и принялась болтать дальше. Для Мэнни это был зеленый свет светофора позволение обзывать меня, когда ему вздумается. Иными словами, весь день. Оторви бумажку, пиндун. Эх, мог бы и догадаться, что наездом на Мэнни ничего не добьешься». Когда мы с Родриком были по мы постоянно жаловались друг на друга, и это сводило маму с ума. В итоге она купила какую-то игрушку, мудрёшку-черепашку. Это вроде как решило её проблему. Всей этой муть она набралась, пока работала учительницей у подготовишек. Смысл этого действа был прост. Если нам с Родриком надо было друг на друга нажаловаться, мы жаловались мудрёшке-черепашке, а не маме. Ну, Родрику-то не хуже, а вот мне как-то не легче. Матрёшка черепашка. А Родригс стырил деньги из моей свинки-копилки. Пасха. Сегодня мы поехали в церковь. В дороге я понял, что сижу на чём-то вроде как липком. Когда я вышел из машины, оказалось, что мои штаны сзади все пропитаны шоколадом. Это Мэ не потащил с собой своего шоколадного кролика, а я сидел на его ушах или типа того. Мама торопила нас, чтобы мы заняли места получше, но я упёрся Я сказал, что в таком виде ни за что не пойду. Холли Хилл со своей семьёй уже наверняка зашли в церковь. Мне совсем не хотелось, чтобы она думала, будто я ноложил в штаны. Мама тоже уперлась, сказав, что пропускать пасхальную службу не вариант. Мы спорили и ругались, пока Родрик не вставил: "Ну пусть наденет мои". Родрик отлично знает, что пасхальная служба длится часа два или больше. Он просто пытался откосить, вот и всё. А тут мимо нас по парковке прокатил папин босс со своими домашними. Маму заставила Родыка надеть обратно штаны, а мне дала свой свитер, чтобы я сделал из него килт. Не знаю, что хуже. Обгаженные брюки или юбочка из розовой шерсти. Народу в церкви было довольно много. Свободные места были только спереди, у всех на виду. Там уже сидел дядя Джо с семьёй. К ним мы и сели. Я оглянулся и нашел в толпе Холли Хилс, через три ряда сзади. Я убедился, что оттуда ей точно не видно, что надето на мне ниже пояса, так что от сердца слегка отлегло. Как только заиграла музыка, дядя Джо протянул руки мне и своей жене, и мы начали петь гимн. Пару раз я пытался вырваться, но хватка у дяди железная. Гимн длился всего-то минуту, но для меня целую вечность. После того, как мы закончили петь, я обернулся и покрутил виска, показывая на дядю, чтобы все поняли, что я отрекаюсь от держания за руки. По рядам пошла коробка для пожертвований. Люди складывали в нее деньги для бедных. У меня своих денег нет. Я тихонько спросил доллару мамы. Когда коробку проносили мимо меня, я медленно и со всей значимостью опустил доллар в коробку, чтобы Холли обязательно увидела мою щедрость. Только когда я уже Опустил деньги, я понял, что мама дала мне не один доллар, а целых двадцать. Я попытался схватить коробку, чтобы вытащить сдачу, но было поздно. Остается надеяться, что за такое пожертвование я получу плюс сотню очков на небе, ну или как там они это считают. Я, конечно, слышал, что по-настоящему добрые дела надо делать анонимно, чтобы никто не знал. Но тогда какой в этом смысл? Если я начну прятать добрые дела, уверен, я об этом здорово пожалею. Да. Как я и говорил, пасхальная служба очень длинная. один из гимнов там вообще минут пять. Я начал подумывать, чем бы себя развлечь. Вот Родрик, когда ему нечего делать, всегда ковыряет коросту на тыльной стороне ладони. Болячка из-за этого никогда не проходит. Но я как-то не уверен, что это воистину мой путь развития. Зато у Мэнни и в церкви все в шоколаде. Мама с папой разрешают ему притаскивать с собой любую фигню, лишь бы он не мешал. Не знаю. Мне в его возрасте никогда такого не позволялось. Родители вечно с ним носятся. На прошлой неделе в подготовишке Мэнни открыл свой ланчбокс и увидел, что бутерброд его разрезан напополам, а не на четверти, как обычно. Мэнни закатил такую истерику, что бедняги учителя позвонили маме. Она бросила работу и потащилась в сад, чтобы там разрезать ему бутербродик еще на две половинки. Я думал об этом там в церкви, и тут меня осенило. Я наклонился к Мэнни и прошептал: "Пиндун". Ну, это что-то. Мэнни просто взорвался. Он стал так орать, что все, кто был в церкви, повернулись в нашу сторону. Священник и тот прервал службу и принялся наблюдать. Мама не смогла успокоить Мэнни. Нам пришлось уйти. Только вместо того, чтобы выйти через боковую дверцу, мы почему-то протащились через весь центральный проход. Я старался выглядеть максимально крутым, когда проходил мимо холли. Но от чего уж попытка была жалкой. Единственный, кому было еще паршивее, чем мне, это папа. он прикрывался как мог брошюркой, которую раздали в церкви, но от босса это его не спасло. Вот, заметил нас и давай показывать нам вслед поднятые большие пальцы. Среда. После того, что случилось в церкви, обстановка дома накалилась как никогда. Мама просто взбесилась из-за того, что я назвал Мэнни пиндуном. И тут я не понял, когда он меня обзывал, это типа нормально? Я напомнил об этом маме, но мама просто всем запретила говорить это слово. А тех, кто ослушается, ждала наказания: неделю сидеть дома и никуда не ходить. Только Родрика это, конечно же, не остановило. Маме не впервой запрещать нам слова. Не так давно она ввела правило не ругаться, потому что Мэнни начал заучивать слова пачками, а на нехорошие слова у него просто радар. Теперь каждый, кто ругнулся в присутствии Мэнни, должен сунуть доллар. В банку ругал Так что Менни еще и обогатился за наш с Родриком счет. Потом мама разошлась не на шутку, и под запрет попали даже тупой придурок и прочие невинные выражения. Чтобы в конец не обанкротиться, мы с Родриком утвердили кодовые слова, которые значили то же, что и запретные, но звучали иначе. Теперь мы ими и пользуемся. Ну ты, пухой каурок, временами, когда я в школе Я забываю переключаться обратно и выгляжу в глазах окружающих полным кретином. Сегодня Дэвид Нестер выплюнул жвачку и попал прямо мне в волосы. Я взбесился и высказал ему все, что думал. Только вряд ли Дэвид так уж расстроился. Ботинский горючий сирот. А вот еще одно неприятное последствие пасхального инцидента. Папа всерьез взялся за нас с Родриком из-за того, что мы опозорили его перед боссом. Он заставил Родрика записаться на занятия по подготовке к колледжу, а меня на футбол. Запись на футбол проходила сегодня. Тренеры построили нас в линию, чтобы проверить, кто чего стоит. Надо было гонять мяч между пластмассовыми конусами и всякое такое. Я старался изо всех сил, но получил разряд "предподготовительный минус", что, я думаю, на кодовом языке тренеров означает "ты полный отстой". После проверки они разделили нас на команды. Я надеялся, что мне достанется один из тех развеселых тренеров, которые не воспринимают все вокруг слишком всерьез и с которыми всегда праздник. Но в итоге мне достался наихудший из всех возможных мистер Лич. Лич это такой чувак типа сержанта, он всегда орёт. Он и Родрика когда-то тренировал. потому то собственно, Родрик и не занимается больше спортом. Как бы то ни было, Завтра у меня первая настоящая тренировка. Надеюсь, что меня все равно скоро выгонят, и я смогу вернуться в прекрасный мир видеоигр. Скорый Кручёный колдун 2, говорят, выйдет. И я думаю, что он будет очень крутой. Четверг. Я попал в команду к перцам, которых даже не знаю. Мистер Лич раздал нам форму и дал задание придумать команде название. Я предложил называться Кручёные колдуны чтобы компания-производитель игры нас спонсировала. Но почему-то никто не схватился за эту идею. Один парень сказал, что нам надо называться Red Sox. Просто тупейшая мысль. Во-первых, Red Sox бейсбольная команда, это все знают, а во-вторых, Red это красный. А называться красными, учитывая нашу синюю форму, просто феерическая фигня. Конечно, все остальные просто проперлись от названия, и этот вариант победил. Но потом мистер Бун помощник тренера подумал и сказал, что Red Sox название чужое и очень известное, и что мы можем попасть под суд. Не думаю, что у ребят из Red Sox нет круче занятий, чем судиться со школьниками, но как я уже говорил, мое мнение там никого не интересовало. Как бы то ни было, команда проголосовала за название. А чтобы не засудили, мы стали называться Red Sox. Потом началась, собственно, тренировка. Мистер Лич и мистер Бун Заставили нас бегать по кругу, поднимать ноги. Все это и близко не напоминало футбол. Между забегами я зависал у кулера с водой. Там тусовались еще двое парней из предподготовительный минус. И если мы не очень спешили, возвращаясь на поле, мистер Лич начинал орать: "А ну, тащите свои задницы сюда поживее!" Мы с парнями поржали было. Как будет прикольно, если мы в следующий раз побежим, и в самом деле, отклячив в его сторону задницы, И вот когда мистер Лич опять заорал: "Тащите!" Я развернулся и побежал попой вперед. Ну, типа, тащу мою задницу прямо к нему. Только никто не поддержал мой прикол. И мистер Лич мой юмор не заценил. Пришлось бежать в наказание три дополнительных круга. Когда вечером папа за мной заехал, я сказал ему, что футбол не самая крутая идея, и что пора мне с этим завязывать. Папа это жутко разозлил, и он сказал: "Мои сыновья не бросают на полпути. Ой, фуф. Ну с чего бы. И я, и Родрик бросаем. Да ещё как. Имей не свой парень уже сменил то ли третью, то ли четвёртую подготовительную группу. Но как бы там ни было, мне стало ясно, чтобы откосить от футбола, надо действовать как-то поаккуратнее. Пятница. С тех пор, как я начал играть в футбол, обострилась катастрофа с одеждой. Чистого вообще не осталось. Я начал потихоньку таскать одежду из кучки грязного. Но это тоже, как выяснилось, стоит в себе подводные камни. Сегодня, когда я проходил мимо каких-то девчонок в коридоре, у меня из штанины выпали грязные труселя. Я типа сделал вид, что не при делах и прошел себе мимо. Ох, и расплатился же я за такую неосторожность. Внимание! В школьном коридоре были найдены мужские трусы. На ярлычке написано: Грек хх Просим хозяина явиться за предметом гардероба в секретариат директора школы. Видимо, придется как-то разбираться в вопросах стирки. Других вариантов-то нет. Скоро придется напяливать футболку со свадьбы дяди Гэри. А это, пожалуй, предел. Сегодня по пути из школы домой мне было совсем паршиво, но потом Роули немного вернул меня к жизни. Он сказал, что один из его дружков по карате приглашает всех в гости с ночевкой на выходных. И что, я мог бы тоже пойти. Я собрался было сказать «не за что, но потом вспомнил. Парень, который закатывает вечеринку, живёт на улице Плезант, а ведь и Холли Хиллс там живёт. Сегодня на большой перемене я слышал, как девчонки болтали, что у Холли будет в субботу вечеринка с ночёвкой. Так что для меня это может оказаться шанс века. Вечером на тренировке мистер Лич объявил Кто на каких позициях будет стоять во время нашей первой игры в воскресенье? Я оказался внешним членом. Вроде ничего так звучит. Придя домой, я даже перед Родриком прихвостнул. Слово-то вполне солидное, а я внешний член. Я думал, он обольется завистью, но он только поржал, сказал, что это даже не позиция игрока, а просто мальчик на побегушках, который подносит мяч, если тот вылетит за пределы игрового поля. Он даже показал книжку про футбол. Там действительно не было даже такой позиции, как внешний член. Но Родрик вечно меня стебёт, так что я не тороплюсь с выводами. Подождем выходных. Время покажет, кто прав. Воскресенье. Значит так. Если я вдруг опять попрусь с ночевкой к друзьям Роули, ущипните меня, ударьте, побейте, только напомните, никогда этого больше не делать. Вчера вечером мама подвезла меня и Роули к дому его «Каратэ, приятели. Первый звоночек, что не всё идёт так, как надо, прозвенел в моей голове, когда мы только переступили порог. Там не было ни одного чувака старше шести лет. Вторым, неслабым намёком на то, что надо бежать, было то, что все эти мелкие носили кимоно. Понятно, что я и припёрся сюда только за тем, чтобы подговорить компанию смыться из дома и извалиться всей к холли, только приятели Роули Не интересовались девочками. Улица Сизам. Вот это было самое то. Все, что им надо было, младенческие забавы типа жмурок. Да я мог бы сейчас в бутылочку играть с Холли Хилс, а вместо этого застрял среди первоклашек. Нет. То есть дружки Роули и в другие игры играли. Например, в прятки и в Твистер. Когда меня позвали играть в идиотскую отгадай кто, я сбежал на второй этаж. Я попытался дозвониться домой и запросить у мамы экстренную эвакуацию, но они с папой куда-то ушли. Я понял, что застрял на всю ночь. В 21:30 я решил просто лечь спать, отрубиться от кошмара действительности. Но мелюзга притаранилась в спальню и затеяла бой на подушках. Знаете, сложно это даётся. Заснуть, когда каждые пять секунд на тебя падает потный детсадовец. Наконец к нам поднялась мама хозяина дома и приказала уложиться спать. Но после того, как выключили свет, Роули и его дружки принялись болтать и хихикать. Они видно думали, что я реально заснул, потому что попытались подкрасться ко мне и сунуть мою руку в миску с тёплой водой, чтобы я типа подумал, что обмочился, когда проснусь. На этом я решил, что с меня хватит, и пошёл ночевать в подвал. Внизу было очень темно. Я не смог найти выключатель. К тому же, уходя, я снова допустил ошибку забыл спальный мешок. В подвале же было не то чтобы холодно, А натуральный мороз. но за вещами подниматься меня ломало. Я просто свернулся калачиком, чтобы сохранить тепло и дотянуть до утра. Это была, наверное, самая длинная ночь в моей жизни. Когда просияло утро, я понял, почему в подвале было так холодно. Я улегся прямо у раздвижной двери, а какой-то придурок выходя, не закрыл ее, как полагается. Я опознал горечь поражения. Я же мог убежать, если бы я только Об этом знал, конечно. Всё бы было по-другому. По приезде домой я завалился спать и дрых, пока папа меня не поднял. Пора было ехать играть в футбол. По ходу, Родрик был прав насчёт внешнего члена. Всю игру я шарахался по кустам в поисках мячика. Не скажу, чтобы это было так уж прикольно. Наша команда выиграла. Так что после игры нам полагалось отпраздновать. Папа не мог задерживаться, и поэтому он попросил мистера Литча забросить меня домой. Жаль, папа не спросил, хочется ли мне оставаться. Я предпочел бы уехать с ним. С другой стороны, я просто с голоду помирал после всех этих кувырков по кустам, так что решил все же пойти на праздник. Мы поперлись в Макдак. Я заказал себе 20 куриных наггетсов и пошел в туалет. Но когда вернулся, моя еда куда-то пропала. Потом Эрик Бигфорд вернул ее. Он вывалил нагицу на стол из своих потных, немытых лап. Я не люблю, просто не выношу командный спорт. Не моё, сами видите. После обеда я, Кенни Кейт и Эрик сели в машину мистера Личча. Кенни с Эриком сзади, а я спереди. Нам пришлось очень долго ждать, пока мистер Лич, сидя на капоте своей машины, закончит болтать с мистером Буном. Мы сидели, сидели, сидели. А потом Кенни перегнулся через водительское сиденье и надавил на гудок. Кенни быстренько откинулся обратно назад. Когда мистер Лич обернулся, по всему выходило, что на гудок нажал я. Мистер Лич просверлил меня взглядом, а потом отвернулся и трепался еще полчаса. По пути домой мистер Лич раз пять останавливался по всяким делам. Он никуда не торопился и делал их не спеша. Тогда Кенни и Эрик стали на меня злиться за то, что мы приедем домой так поздно. Такая вот спортивная логика. Мистер Лич довез меня до дома последним. По пути в гору я увидел Снайла в саду перед домом. Видимо, они пытались понаделать новых ведюх на конкурс Самые смешные семьи Америки. Походу, они вовсе не собираются спокойно ждать полугодовасие сета.